Мы — красная кровь, что бежит. Мы — красная кровь, что дымится на солнце. Наша жизнь вовсе не похожа на череду темных и светлых полос. В этом огромном пестром мире трудно отыскать то, что четко разделило бы его на черное и белое, на плохое и хорошее, на добро и зло. Остается только найти самому, Выбрать и бороться за свой выбор до конца. Я обреду за тобой, подметая крылами подолы. Ветер в спину, изорваны души, В темных иконах томятся святые, У них вместо крыльев обшарпанный тканый отрез. Я иду без тропинки вперед, Волоча на себе свой поношенный крест. Мы, как уснувшие в Армагеддоне, годами бродим во тьме в поисках света, в поисках правды, в поисках двери в самого себя. Однако не подозреваем, в темных лабиринтах сознания гораздо больше закаулков и поворотов, чем можно заметить с первого взгляда. И уж тем более, чем разглядеть с порога. Но есть чувство, способная взять тебя за руку и провести по опасному серпантину прямиком к свету. Чувство, которое до встречи с тобой, мне никак не удавалось познать. Но я не стала служительницей твоего храма. Я сама стала твоим храмом. Значение имени Камилла — служительница храма. Путеводной звездой во мраке, Богом, которому верят без оглядки. Мне не быть одинокой в душе, что остались лишь капли от силы, подтянув на себя невозможную мощь из изразцов, что бессильны, наверное, лишь в этом бессмысленном мире. Помоги мне лишиться добра и любви, как оков. Бог есть любовь, капля небесного огня в нашем сердце. Наша собственная сила, называй как хочешь. Именно любовь помогает нам разобраться в себе и принять этот мир. Но если твоя любовь умрет, ты дойдешь до черты, перешагнув которую уже не сможешь быть прежним. Ты станешь тенью, образом, отголоском, отданным на растерзание живому пространству. Поэтому, пожалуйста, сотню раз подумай, прежде чем кого-то полюбить. Ну, а если решился, поздравляю. Ты увидел своих призраков. 19 октября 2019 года